В Петербурге одна тысяча восемьсот шестьдесят третий одна тысяча восемьсот семьдесятые годы. Первое. Дилижанс из Харькова в Москву. Ох, это сон. Не может быть, чтобы это было не во сне. Вот так на наружном месте громадного дилижанса я сижу уже не первые сутки и еду, еду без конца. Впереди четверка почтовых лошадей впрыженных выдышла. Дальше на длинных ременных потромках ещё две лошади. На одной сидит мальчик-фарейтер с оттопыренными локтями. Он высоко поднимает поводья и болтая ногами старается посильнее ударить каблуками в бока лошади. Впереди меня опытный имщик в имщинской шляпе держит массу вожжей в левой руке, а правой длинным кнутом без сожаления остигает правую пристежьную. Хорошо, что она с оленцой. Ух, как у меня застыла спина, трудно разогнуться. На остановках я едва могу слез с высочайших козлов и через громадное колесо спрыгнуть на замершую землю, покрытую инеем. Как больно ступить на ноги после долгого сидения. А может быть, это во сне? Я проснусь и вдруг окажется, я в серотине в большой каменной церкви. Может быть, ещё не все образы взяты мною поштучно закончены. А как страшно вспомнить и сейчас даже, что я едва не упал там с высочайших люсов на каменный пол церкви, когда писал Святую Троицу. Это привычка у меня скакивать от работы во время писания. А за горожкой не было. Так за вой сколько гибнет мастеровых. Какое счастье, что я жив и еду в Москву, а из Москвы, ну это уже опять фантазия. Поеду в Питер. Холодно. Руки стынут, поясницу не разогнёшь и неудобно поворачиваться. На мне шубка, покрытая сукном стального цвета и кошачий мех, нежно отогревает меня. А сверх этого на мне шинель чёрного сукна с ветряком. Эта шинель принадлежала одному студенту семинаристу в Купянске, родственнику Тимофея Яковлевича, нашего подрядчика. У меня было тогда драповое пальто, которое ему понравилось. Мне же казалось каким-то фантастическим благородством его шинель, и когда быстро сдружившись мы обменялись комплиментами нашим верхним одеянием, и он выразил желание поменяться со мной у своей шинелью на мое драповое пальто, я едва поверил своему счастью. И теперь любуясь на себя в больших зеркалах станционных домов, пока перекладывают лошадей, и видя себя в этой шинели широко накинутой на мою кошачью шубку, я сомневаюсь. Неужели у меня такая благородная наружность? Но мы стоим недолго. Не успевают богатые пассажиры убрать свои погрепцы с закусками, как уже кондуктор с трубою через плечо приглашает в карету. И опять мы едем и едем без конца. И день и ночь, и утро, и вечер всё едем. Страшно спускаться с больших гор. Огромный и тяжёлый мальпос трудно возиться на горы даже шестёркой лошадей. Случалось в гололедице, мы долго ждали под горой, пока фарейтор приводил подмогу с почтового двора. А под гору такой рыдван, как наш, непременно следует тормозить. Наши же имщки, преисполненные, не скажу, презрения ко всяким разумным приспособлениям, а просто лени, и готовы всегда отделаться на авось. Мне всё видно с моего тесного высока. Две могучие дысловые лошади совсем почти садятся на зады, чтобы сдержать тяжесть всей двухэтажной кареты, нагруженной кроме нас наружных пассажиров, ещё благородными господами и барынями, сидящими внутри, да ещё наружными местами позади кареты. Из Харькова делижанш шёл не каждый день, и не всегда были свободные места в каретах. Дожидаясь места в делижансе, я прожил у тётки МВ Чертишниковой в Харькове на Самбуровой даче целую неделю. Набитый внутри и снаружи дилижанс сверху был еще нагружен большими корзинами, чемоданами, сундуками. Все это было плотно укрыто огромным черным кожаным брезентом и закреплено железными прутами, замкнутых в железных кольцах ключом кондуктора. И как подумать, что всю эту тяжесть выдерживали душевные и о ужас на одних пострамках до шлейх не верится без шабашности и лени русского ямщика. Ах, сколько было случаев и на нашей дороге, я не вспоминал бы иначе. Ведь шоссе окопаны глубокими канавами, и не раз разогнавшись, незаторможенный экипаж врезывался и опрокидывался в канаву. Счастье мое, что я на гору и под гору тогда сбегал пешком, чтобы погреться, а то с высокого наружного места легко было сорваться в канаву. Лучше не вспоминать. После я уже не давал покоя кондуктору, пока под гору тормоза не были подкинуты под колеса. Погружаясь в какое-то летаргическое состояние во время долгих ровных переездов, я опять грезил с Серотиным и нашей забастовкой перед моим отъездом. Вот Емщик закурил трубочку неженскими жилками, и этот запах сразу перенёс меня в Серотинский кабак, куда я и пошёл тогда со всеми мастерами. В кабаке сначала мы стали по обыкновению петь песни нашим спевшимся хором, большую часть её украинские. Потребовали водки, как же без этого дурмана. В окна весело светило утреннее солнце. Было часов 6, и голубой дымок неженских жилок обвивал нас приятным ароматом. Водки я совсем не любил. Она на юге у нас сильно пахнула тогда житом и была горька, как полынь севуха. В душе своей я глубоко скучал и беспокоился, что вот-вот напьётся эта трудовая ваташка, начнутся между ними лёгкие намёки, попрёки, счёты, и, пожалуй, закончится всё это буйством и дракой. И как, кстати, появился тогда староста Семён. Ещё молодой, ражий мужик, это был и большого роста, и большого созидательного ума самародок. Остановившись в сиянии солнечного луча в голубом дымке жилок, Семён укоризненно покачал своей кудрявой головой. Положил мощную рыжую петерню на свою окладистую рыжеватую бороду и сокрушённо вздыхал, оглядывая нас. И вот он решительно подходит ко мне. "И ты тут Говорит он, обнимает меня за талию и просит идти с ним. Уж тебе-то тут не место, но ну, пускай они денёк другой погуляют, ведь мы их не обидим. Все будут, как следует, ублаготворены. А тебе-то что с ними? Тебя мы не пустим. Ты иди, кончай свою работу. Твои деньги у меня. Не веришь? Пойдём со мной, я тебе покажу твои деньги, сказал он, наклонив ко мне таинственно свою высокую голову. Пойдём. Рука его так плотно покрывала всю мою спину и мягко, бережно держала всего меня в своей чернозёмной воле, что я не мог не пойти с ним. Мы дошли до возвышающейся широкой пустоши, где одиноко стояла каменная Серотинская церковь. Он шёл всё дальше. Да куда же ты, уже выражая я беспокойство. Не бойся, иди за мной. Было тут несколько ям, где брали глину или песок. Он спрыгнул в ямку, и отвернул полу своего шермяжного кафтана. там был виден его холщёвый карман, перевязанный верёвочкой. Вот где твои деньги. Как кончишь работу, получай свой расчёт и с богом. Я теперь хозяин. Я взял тебя за себя. Не веришь? Он развязал верёвочку и достал из кармана две пятидесятирублёвые серенькие бумажки. Вот они. А как же, товарищи, говорю я в раздумье, ведь так неблагородно будет мне одному получить и утечь. Эх, чудак, не понимаешь. Ведь я там же в Кабаке ещё сказал, что никто не будет обижен. Да ведь подумай, разве я деньги сам делаю? Надо же сход собрать, надо деньги выручить на это время надо. Теперь вот начнут молотить на базаре рожь возить, свадьбу править. Все при деньгах будут. Ну и соберём к концу дела. Как можно, чтобы для Божьего дела мы вас обижали? Вы зная работаете, а расходы я сам буду платить. Хозяин только считать будет, кому за что, без него нельзя. Да на него одного брат надежа плоха, разве я не вижу? В своих мыслях я засыпаю, согнувшись, скованный долгим холодом. Вдруг страшный толчок. Дилижанс остановился. Ночь темная. Не вдалеке от шоссе едва мерещится под горкой олесок. Кондуктор выстрелил из пистолета, и оба они с ющиком бросились по темках к лесу, куда исчезли сейчас три темные тени, спрыгнувшие сверху нашего амнибуса. Засуетились все пассажиры. Страх, но кондуктор с ямщиком вернулись скоро, сделав ещё несколько выстрелов из ружья в темноту, в убежище теней. Засветили фонарь, полезли наверх. Брезент из толстой кожи был разрезан над чем-то чемоданом. Разрезанный чемодан в одном углу, и из него уже начали вытаскивать белье. В это время задремавший кондуктор, услышав наверху возню, крикнул ямщику и дилижанс остановили. Оказалось, что эти места славились ворами. Это было начало Орловской губернии. К рассвету замелькали в темноте какие-то серые тени, и я с ужасом увидел, как за нашим дилижансом бежала целая толпа оборванных людей: и подростки, и женщины. Все протягивали руки и умоляли бросить им чего-нибудь. Причитали, что они умирают с голоду. Неужели это правда? расспрашивал я кондуктора. Да, отвечал он. Ведь это все бывшие крепостные. Помещики держали огромные дворни, ведь это всё избалованные люди ничего не умеющие. Господа кто по багажу уехали, кто за границу, кто по столицам. Усадьбы пусты. Эти дворовые теперь, как и прежде, знают только два ремесла: нищнство и воровство. Да и до разбоев доходят. Иногда остановят в поле кого одинокого, ограбят да ещё и убьют, если почта не выручит. На стане боятся, знают, что и пистолет, и ружьё не помилуют их. Живо удрали. А разве его поймаешь в такой темноте? Может, он тут же в канавке прилёг. Опасно и отлучаться подальше, убьют ещё. Утром, как на подбор деревни, которыми мы любовались из дали, вблизи оказались отчаянные. Крыши поразкрыты, скотина воет от голода, говорит ямщик. Знама, где им корму взять? Всё теперь господа распродали и из деревень повыехали. Ну уж и разорения тоже. Что они теперь будут сами-то делать? Под станцией дилижансов отведены были особые дома, не казарны. Они были хорошо убраны, а буфеты были уставлены разными яствами. Подавался кипящий самовар, и богатые господа усаживались кругом стола, отмыкали свои красивые погрипцы и доставали оттуда свои чашечки, чайники, заваривали чай, клали в чашки свой сахар и пили. Если это была большая остановка, весело разговаривали. Да и нам было приятно погреться в большой тёплой комнате. А я закусывал ещё дорогой, сидя на своём переднем открытом месте из своей сумочки, где у меня были калачи домашнего печенья на яйцах. Я прикусывал с ними очень маленькими кусочками наше сальце, украинское сало. На воздухе это было привкусно, но я старался не есть много, чтобы хватило до Москвы. Как хотелось выпить стакан чаю, но он стоил страшно дорого, 10 копеек за стакан. Неужто кто-нибудь будет пить? Всякий имел свой чай и сахар, и я не видел, чтобы нашлись кутилы. Это какие деньги, вот дерут. Закусив же за чаем все господа весело выходят садиться в нашу высокую карету. Но какая неприятность! Опять уже стоит здесь по обе стороны экипажа эта толпа голодных, холодных, оборванных людей. На некоторых только рваные остатки овчинных нагольных грязных полушубков, из-под которых так неприятно виднеется непокрытое, голое тёмное тело. И руки, руки и малые, и большие, и бабьи, и детские, все тянутся к нам. Я поскорее влезаю на свою высоту и оттуда гляжу на несчастных. Вот один высокий, красивый пассажир бросил медную монету. Как за ней бросились все, давка до полусмерти. И опять руки, руки. Ну слава богу, лошадей тронули и загремела наша калымага, но нищие бегут у самых колёс. Ямщик даже щёлкает и замахивается на них кнутом, чтобы отогнать от колёс. Они все бегут, бегут долго, и на горку, и под горку, все бегут за нами, страшные. Про них все говорят это Орловские разбойники и воры. Один пожилой, серьёзный господин с наружного места говорил, что не следует бросать деньги нищим. Это их страшно развращает. Они привыкают к безделу, ведь целый день у них и дела больше нет, как бегать за каретами проезжающих. О, боже, какой ужас ехать такой стороной. Я опять вспоминаю, как дома перед отъездом я чуть не угорел до смерти. Случилось это так: когда я приехал домой, мы хорошо поужинали сухой рыбой с красным бурачным свекольным квасом. Весело топились печки, и после холода в дороге я так блаженно отогрелся в отапливаемой комнате. Скоро мы пошли спать. Ночью я проснулся и ничего не мог понять. У меня страшно болела голова. Меня держали чьи-то здоровые сильные руки, и маменька лила мне на голову тот же красный бурачный квас. Едва клили меня водой. И на другой день ещё меня тошнило и болела голова. Кто-то рано закрыл угорную печку, сильно натопленную, кажется, первый раз после лета. Это было в конце октября.